Из данного подсчета ясно, почему Мадемуазель де Марвиль засиделась в девицах до 23 лет, хотя за ней и давали 100 тысяч франков, да еще приманивали женихов видами на наследство, о котором упоминалось часто и с большим искусством, но безрезультатно. Пять лет подряд Кузен Понс выслушивал жалобы председательши, огорчавшейся, что все товарищи прокурора успели пережениться. Все новые судьи успели обзавестись детьми, а она напрасно старалась очаровать видами на будущее девицы де Марвиль, молодого виконта Попино, старшего сына москательного короля. Если послушать завистников из Ламбардского квартала, так и июльскую революцию только ради того и сделали, чтобы жилось хорошо этому самому москательщику, да еще младшей ветви бурбонов. Ламбардский квартал то есть квартал, населенный преимущественно финансистами. Ломбардами во Франции называли ростовщиков. Младшая ветвь бурбонов после июльской революции 1830 года к власти пришел представитель младшей ветви бурбонов, герцог Луи Филипп Орлеанской. Дойдя до улицы Шуазель и уже собираясь свернуть на Ганноверскую, Понс ощутил необъяснимое волнение, часто охватывающее людей с чистой душой и вызывающее у них тоже мучительное чувство, какое испытывают отъявленные мошенники при виде полицейского. Дело в том, что Понс не знал, какой прием окажет ему супруга-председателя. Эта песчинка постоянно бередила ему душу, и острые края ее не только не сглаживались, а напротив становились все острее. Ему немало способствовали обитатели особняка де Марвили. Действительно, в семье Камюзо совсем не считались с кузеном Понсом, можно сказать, ни в грош его не ставили, что отлично понимала прислуга, которая, правда, не дерзила открыто, но смотрел на него вроде как на разновидность нищего. Главным врагом Понса была некая Мадлена Виве, сухая, как жертв старое дело, камеристка госпожи Демарвиль и ее дочери. Эта самая Мадлена, несмотря на красное прощавое лицо, а может быть, как раз потому, что была прыщавой, да еще длинной, как ехидна, вбила себе в голову стать мадам Понс. Мадлена тщетно пыталась соблазнить старого холостяка, скопленными ею двадцатью тысячами франков. Понс отказался от такого слишком ехидного счастья, и теперь эта Дедона в образе горничной, мечтавшей продницы со своими хозяевами, всячески пакостила бедному музыканту. Дедона по преданию основательница и царица Карфагена, персонаж поэма древнеримского поэта Вергилия Энеида, первый век до нашей эры. Дедона влюбляется в Энея, бежавшего из строя, Всячески пытается его удержать в Карфагене. Заслышав его шаги на лестнице, она говорила, стараясь, чтоб он ее услышал, а опять пожаловал. Когда лакея почему-либо не было и за столом подавала Мадлена, она наливала своей жертве побольше воды и поменьше вина, да еще наполняла стакан вровень с краями, А потом злорадствовала, глядя, как Понс, стараясь не пролить ни капли, подносил карту полный доверху стакан. Она обносила его блюдом и подавала ему только после того, как ей напоминала хозяйка, и каким тоном Понц сгорал от стыда, или же ухитрялась опрокинуть на него соусник. Словом, это была война человека халуйской души, чувствующего свою полную безнаказанность против впавшего в ничтожество родственника хозяев. Марлен жила у супругов Камизо с тех пор, как они поженились и выполняла обязанности экономики и горничной. Она знала, как ее хозяева перебивались вначале в провинции, когда господин Камизо служил в Алансонском суде. Она не оставила их, когда они перебрались в Париж в 1828 году, куда господин Камизо получил назначение на должность судебного следователя после того, как был председателем суда в Манте. Вообще она так долго послужила в их семье, что у нее накопилось немало причин для мести. С желанием насолить своей заносчивой и кичливой хозяйке, проднившись с ее супругом, несомненно скрывалась глухая ненависть, нараставшая как лавина. «Сударня, там пришел ваш господин Понс в своем вечном Спенсере», — доложила Мадлена супруги председателя. Хоть бы уж он открыл мне секрет, как это он ухитряется носить один и тот же Спенсер 25 лет подряд.